Пятое. Сара Кендрю. 1984-1986. «Из связка с Чарли я вынес один полезный урок. Не замахивайся на то, что тебе не по плечу». В Чарли всего было слишком много для меня, слишком много красоты, слишком много живости ума и умения ранить. А я ничем не выдающийся, так, середина на Не самый блестящий экземпляр, но и не самый безнадежный. Я читал все эти книжки типа «Невыносимой легкости бытия» и «Любви во время холеры», и вроде бы понимаю, про что они. Про девушек, или ты не согласна, но не то, чтобы они мне очень нравились. Первая пятерка моих любимых книг выглядит так. «Вечный сон» Раймонда Чандлера. «Красный дракон» Томаса Хариса «Сладкие звуки Соул» Питера Гуральника, «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом» Дугласа Адамса, ну и не знаю, что-нибудь Уильяма Гибсона или Курта Вонегута. Я читаю «Гардиан» и «Обзерва», а еще new musical Экспресс» и всякие глянцевые журналы про музыку. Я не прочь иной раз отправиться в Кэмден, чтобы посмотреть европейский фильм с субтитрами. Первая пятерка моих любимых европейских фильмов 37 и — «37,2 утром», «Подземка», «Свежи меня», «Исчезновение», «Дива». Первая пятерка лучших американских, а значит и лучших за всю историю кинематографа фильмов — «Крестный отец», «Крестный отец 2», «Таксист», «Хорошие ребята» и «Бешеные псы». Я неплохо выгляжу. Если на одном конце шкалы мужской привлекательности поместить, скажем, Мэлла гипсона а на другом — Берки Эдмонса из нашей школы, чье выдающееся уродство стало притчи во языцах, я уж точно окажусь ближе к Мэллу. Одна подруга как-то сказала, что я слегка похож на Питера Гебриэла. А он ведь ничего себе. Я среднего роста, не тощий, не толстый. На лице у меня нет дурацкой растительности, я слежу за собой. Ношу джинсы, футболки и кожаную куртку, и в этом более или менее постоянен, разве что летом куртку не надеваю. Я голосую за либористов, у меня уйма кассет с классическими телекомедиями «Монти Пайтон», «Фолти Тауэрс», «Будем здоровы» и так далее. К феминисткам, кроме самых радикальных, я в общем и целом отношусь с пониманием. Моя гениальность, если это слово здесь уместно, состоит в умении поместить кучу заурядных качеств в одну компактную упаковку. Хотелось бы мне сказать, что таких, как я, миллионы, но это неправда. У многих безупречный музыкальный вкус, но они не читают книжек. Многие читают книжки, но при этом страдают ожирением. Многие симпатизируют феминисткам, но носят идиотские бороды. У многих чувство юмора, как у Вуди Алена, но и внешность в него же. Одни слишком много пьют, другие полоумеют, сев за руль, или любят подраться, или кичаться деньгами, или употребляют наркотики. Я же ничего такого не делаю, то есть, если я и нравлюсь иногда женщинам, это не из-за присущих мне достоинств, а благодаря тем недостаткам, коих я лишён. Но даже и так все равно полезно научиться правильно оценивать свои силы. Чарли была мне не по силам. После нее я твердо решил ни на что похоже не замахиваться, и целых пять лет, пока не встретил Сару, так и телепался на мелкоте. Мы с Чарли не подходили друг другу. Марко с Чарли друг другу подходили. Мы с Сарой тоже. Сара была в меру привлекательной, маленькая, худенькая, с большими красивыми карими глазами, неровными зубками и темными волосами до плеч. Ее все время хотелось отправить в парикмахерскую, независимо от того, когда она туда в последний раз ходила. И одевалась более или менее, так же, как и я. В пятерку ее любимых исполнителей входили «Мэднес», «Юритмикс», «Боб Дилан», «Джонни Митчелл» и «Боб Марли». А в пятерку любимых фильмов «Национальный приз», «Дива», «Привет», «Ганди», «Пропавший без вести», «Грозовой перевал». Она была печальной. За пару лет до встречи со мной ее бросил мужской аналог Чарли, парень которого звали Майкл и который намеревался сделать карьеру на BBC. Этот идиот никакой карьеры так и не сделал, и каждый день, не видя его по телевизору и не слыша по радио, мы с ней радовались в глубине души. Она сломалась на нем, как я сломался на Чарли». И, расставшись с ним на некоторое время зареклась иметь дело с мужчинами точно так же как я зарекся иметь дело с женщинами. Ввиду этого вполне разумным было бы попытаться держать зарок совместными силами, объединить нашу ненависть противоположному полу, а заодно и начать делить постель. Покинутые возлюбленными мы оба боялись до конца наших дней остаться в одиночестве. Только обладатели вполне определенного душевного склада в 26 лет боятся до конца своих дней остаться в одиночестве. Мы оба обладали именно таким душевным складом. Мы казались себе гораздо старше, чем были на самом деле, и вот через пару месяцев после нашего знакомства она переехала жить ко мне. Моя квартира была для нас слишком просторной. Не в том смысле, что мы с Сарой не имели вещей. У нее была уйма книг. Она преподавала язык и литературу. У меня сотни кассет и пластинок, да и сама по себе квартира была совсем небольшой весьма захламленной. Я жил в ней больше десяти лет и частенько чувствовал себя мультяшной собачкой в рисованной конуре. Нам было слишком просторно от того, что оба мы такие тихие и спокойные, и, оставаясь вдвоем, я это очень явственно чувствовал, занимаем ровно столько места, сколько приходится на наши тела. В отличие от многих других пар, Мы не умели наполнять собой окружающее нас пространство. Время от времени мы пытались делать это в обществе людей еще более тихих. Мы с ней никогда не обсуждали, почему вдруг в какой-то момент оба становимся шумными и возбужденными, но я уверен, она тоже всегда замечала, когда это происходило. Мы как бы отыгрывались за то, что настоящая жизнь протекает в стороне от нас что где-то там Майкл и Чарли проводят время намного толковее и интереснее в гораздо более блестящей компании. Поднимая шум, мы словно делали дерзкий выпад, сделать который было совершенно необходимо, хотя он абсолютно ничего и не менял. Ты сама наверняка не раз видала, как молодые представители среднего класса, замечающие понемногу, что жизнь не оправдывает связанные с ней ожидания, бузят в ресторане, клубе или баре. Мол, посмотрите на меня. Я совсем не такой зануда, как вы могли бы подумать. Кто-кто, уж я-то умею оттянуться. Лично мне их жалко. Сам я, к счастью, научился угрюмо отсиживаться дома. Наш с Сарой союз, как и любой брак по расчету, был циничным и взаимовыгодным. Я даже всерьез думал, что смогу прожить с нею всю жизнь. А что? Я б не возражал. С ней все было... «Нормально». Помню Хохму из какого-то сериала. Из «Мужчины в доме» или чего-то в том же роде. Хохму довольно бездарную. Там один тип пригласил поужинать жуткую дурнушку, толстую, в очках, подпоил, привез к себе домой. Ну и давай приставать. «Я не такая!» — заверещала девица. Парень обалдел уставился на нее. «Но ты... Ты не можешь быть не такой!» — выдавил он наконец. Я посмеялся над этой хохмой в шестнадцать лет и ни разу больше о ней не вспоминал, до тех пор, пока Сара не сообщила, что встретила другого. «Но ты... ты не можешь встретить другого, чуть не выпалил я. И дело не в том, что Сара была такой уж непривлекательной, она была вполне привлекательной. В конце концов, приглянулась же тому, другому парню». «Дело в том, что ее встречи с ним грубо противоречила самой основе наших отношений. Меня и Сару по-настоящему связывало только то, общая любовь к Диве, которая сближала нас первые несколько месяцев не в счет, что нас обоих бросили, что мы оба были страстными противниками бросания кого бы то ни было. Но ну и как после этого она могла бросить меня?» «Да, я, конечно, слишком расслабился». Ведь если ты не без удовольствия проводишь время с некой девушкой, тебе непременно грозит опасность ее потерять. Разве что из-за параноидального страха потери ты завел себе такую, что приплатишь не потеряется, такую, что никто на нее в жизни не позарится. Тут остается либо с этими делами завязывать, либо быть готовым к тому, что в один прекрасный момент появится субъект по имени Марко, или, скажем, как в нашей с Сарой случае, Том, и очень тебя расстроит. Однако в то время случившееся представлялось мне в другом свете. Тогда я видел лишь, что не помогло даже сознательное снижение планки, и это дало мне серьезную причину пострадать и пожалеть тебя. Ну а потом я встретил тебя, Лора, и мы стали жить вместе, а теперь ты от меня съехала. Но знаешь, для меня в этом не было абсолютно ничего нового». Если хочешь пробиться в мою первую пятерку, придумай что-нибудь покруче. Я уже не такой ранимый, каким был. Когда от меня уходили Эллисон и Чарли, ты не заставила меня переменить весь распорядок повседневной жизни, как это сделала Джеки. В отличие от Пенни, ты не внушила мне неприязни к самому себе, а уж унизить меня, как унизил Крис Томпсон, тебе и подавно не под силу. И кроме того, со времени расставания с Сарой я стал мыслить намного трезвее. Теперь я точно знаю, несмотря на уныние и сомнения в себе, которые, когда тебя бросили, обязательно поднимаются откуда-то из глубины души, ты не была моим последним и самым блестящим шансом. Так, не худшая попытка. Как говорится, близко, но не в яблочко. Пока. До встречи.